Семнадцатое. Мой мальчик, горько наприговорил дрожащим голосом самургл. Мальчик мой, довольно долго Джим различал лишь движущиеся тени, расплывчатый свет, и полная тьма перемежались друг с другом, неоясные чужие звуки, это приближались, то затухали вдали, чуть позже появились знакомые голоса, но звучала и речь незнакомцев. Бескрайнее море боли то его в темное воды забвения, то выталкивало на поверхность выopalённой реальности, всецело тело сознание своей прихоти. Джим существовал в море боли, боль в тело, в мозг, нервные волокна в кости. Чудовищное страдание стало основой бытия Джима, оно лилось, лилось, вечность, бесконечность. Но когда он выудил из внешнего мира голос Мургола, волны океана боли чуть стихли и сменились рябью. Отступление вселенской бесконечной судороги вызывало блаженство. Остаточная боль была, что почти старым, закадычным приятелем. И Джим оказалось, что стоит ей утихнуть, как он почувствует новую боль, подобную скорби от утраты друга детства. Джим попытался сосредоточиться на громадном пятне, находившемся совсем рядом с Мурголом. Спросил Джим Горбаш Голос, прорвавшийся сквозь пересохшее горло, напоминал голос призрака, бестересного духа, того громкого голоса, которым момент первого пробуждения в теле дракона наделил Джем этот странный мир. Он заговорил. Это был смергол, хвала всемогущему пламени, он будет жечь. Волк, завестах остальных, передай, он будет жить! Пусть приходят все. Иду, раздался ворчливый голос рака. Я разве сомневался, что он выживет? Ты забыл мои слова, А нет, нет, сдавленно он Смургол. Я старый дракон, и видел много своих соплеменников, павших рогов в Горбаш, как ты себя чувствуешь? Говорить можешь? Смою малость, прошептал Джим. Что произошло? Эдиот, ты вечно попадаешь в передряги. Хрипы тон явно не клеился у с Смургола. Какая ветер вдал твою безплотную башку, идеей броситься на панцирныйва Джорджа? Джорджа с урогом верхом на лошади. Что со мной случилось? Рак или? копье, как они обзывают его, проткнул тебя. Вот что случилось? Любой, кроме дракона, умер бы на месте едва коснувшись земли. Любой дракон, кроме дракона в нашей ветви, умер бы в течение часа. Ты восемь дней качался над бревом пропасти. Но раз уж ты заговорил, то будешь жить. Дракон, не убитый на месте, выживает. Такова уж наша природа, малыш. Выживает Повторил Джим, Как странно и непривычно звучало для него это слово Безусловно. Такими уж мы созданы. Три дня и ты встанешь на ноги, а еще через два дня будешь как новенький. Нет, заспорил Джим уже. Нет. О чем ты говоришь? Ерунда. Как я сказал, таки будет. И не пререкайся. Старый Дракон продолжал говорить, но темные мутные воды вновь затопили сознание Джима. Он не будет и бессмысленный спор с Мурголом и не позволит себе поддаться доводам старика. Превращение свершилось, он никогда не станет таким, как прежде. Ощущение перемены не покинуло Джима в последующие дни. Как и предрекал Смургол, Джим быстро поправлялся, часы бодрствования он беседовал с теми, кто навещал его, по рассказам гостей, он постепенно восстановил картину того, Что произошло с ним немустим замка после схватки с сером Хьюга? Теперь Джим понял, почему драконы, несмотря на физическую мощь, опасаются конного рыцаря в доспехах, вооруженного копьем. Садники Ковен закованы в металл, тянули никак не меньше, чем на тонну, ледяная махина несущаяся со скоростью 10 миль в час. Сосредоточив весь свой вес на 16-футового копья, Мело практически стопроцентный шанс проткнуть дракона насквозь. Копье не задело сердце и легких Джима, иначе его не спасла бы даже его конституция. Пострело он в грудь, где мышечная масса левого крыла была тонка и пройдя насквозь, вышла на 8 дюймов из левого плеча. Дело усугублялось тем, что копье сломалось, оставив обломок груди. Все, кто видел падение Джима, решили что после такого удара он точно склеит крылья. Даже Фиогалла был не удостожился удостовериться в этом. Посему забрался в седло. После столкновения он вылетел из седла и был таков, не дождавшись, пока Брайан бросится в погоню. Все обступили неподвижное тело Джима. Рак первым заметил, что дракон дышит. Сратники побоялись переносить Джима, который находился на забучей грани смерти. Поэтому построили над ним хижину из стволов и ветвей, укрыли тёплыми одеялами развели огонь, сложенным из камней очаги и послали волка за Эс Каролинусом. Каролинос пришел не один, но в сопровождении Сморгола, которого разыскал каким-то образом под недремлющим оком волшебника. Старый дракон поднатужился и осторожно вытащил обломок копья из тела Джима. Рану очистили, промыли, и снова началось кровотечение. Когда кровь все же остановилась, Каролинос заявил, что если Джим выжил до сих пор, то помощи ему уже не потребуется и начал поспешно собираться в дорогу. Ну, "А что же нам делать дальше?" не унималась Даниэль. "Ждать и надеяться", отрезал Каролинус. Потом он быстро собрался и распрощался. Соратники укрепили и достроили хижину, Смиргул и лаг по очереди сидели с джимом. Иногда к ним проседнялась Даниэль, Брайан или кто-нибудь из людей. Все ждали. И вот настал день, когда джим ответил Сморголу. Джимму приходили поговорить и изъявить радость по поводу его выздоровления. Но, каждый это делал по-своему. Смургол читал нотации, Рак недовольно ворчал, Даниэль настаивала, что Джим поступил глупо, но в то же время благородно. А голову ринувшись на сырых Юга, то есть, на наверное, смерть. Краткие вспышки негодования сменялись нежностью, она заботливо меняла повязки, запретив остальным даже прикасаться к ним. Жюль заинтересовал техника боя Сара Джеймса. И он неоднократно намекал, что Джиму был известен некий секретный финт, хранимый им в тайне. И начала бавая атака на Сара Хьюга, казалось, верхом безрассудства. Приходил и Дэвид. Он сидел молча и выстыгывал оперение стрел. Геронда Дашиная, девушка в белом, так что стояла в башне с копьем, поклялась отомстить за Джима. Ее правую щеку скрывала повязка. Она рассказала, как попала в плен. Сэр Хьюго, стрям всадниками подъехал к воротам замка и передал часовым, что привез весть о смерти отца Геронды. Их пустили за ворота замка. Они разоружили часовых, открыли ворота, и отряд сэра Хьюго и въехал в замок. Захватив Малверн, Хьюго сознался, что ему ничего не известно о судьбе отца Геронды. Возвращать замок козьяке Хьюго не собирался, а поэтому предложил Геронде немедленно выйти за него замуж. После ее отказа Он пустил в ходу угрозы, иго пообещала обезобразить девушку до неузнаваемости: сначала правую щеку, через три дня левую, а еще через три дня она обещала отрезать ей нос, а потом поочередно выколоть глаза и так до тех пор, пока она не согласится стать его женой. Шрам на щеке останется напоминанием на всю жизнь, но гордость дамы одолела не засты рыцаря. Героинда была хрупким, эфемерным созданием с красивыми пепельными волосами. Но Джима замутило, когда она подробнейшим образом принялась описывать пытки о годовалой серой пьюга на случай, если тот окажется у нее в плену. Брайан принёс вино Августилу, Джима начал сыпать похабными шуточками, рассказывая бесконечные истории, иногда правдивые, что подтверждал Арак Смургол, но все рассказы рыцари казали Джиму невероятными. Хозяин Дик прислал больной остатки отчинных ценных окараков. Впервые Джим мог пожаловаться на полное отсутствие аппетита. Винолос коло неба, но даже и оно в общем оставляло равнодушным драконью натуру, так что он попивал его в малых под драконьими мерках дозах. Как бы то ни было, он поправлялся, вскоре он начал выходить на улицу в хорошую погоду, усаживаясь на травке, грелся под лучами солнца. Нельзя сказать, что утренний холодок ранней осени тревожил массивное тело дракона, скорее его тревожило прикосновение смерти, воплощенное в копьёсах юга. Древку удалили, боль мало-помалу утихла. Но воспоминание навсегда застряло в голове, окрасив весь мир в блеклые холодные тона. Свербещая боль память о реальной близости смерти притупило ощущение радостного многоцветия мира, ослабило чувство неповторимости людей и уникальности бытия. Даже мысль о Бендже уже не так жгла джима. Теперь он мог знать только одно и верить в то, что никогда он больше не ринется в лобовую атаку на рыцарей в доспехах. Атаковать одны он будет самым простым и эффективным способом главное выжить, как неважно. Вероятно, друзья, заметили перемены в с ним, и Джон подумал о том, как изменить сложившиеся у соратников впечатление. Но скоро его опять втянули в споры о дальнейших планах. На решение твердо ответствовал Брайан остается за Джеймса. «Геронда, он помог освободить тебя и я в долгу перед благородным бароном. Если он пожелает отправиться к презренной башне, Иустроя басада попытается спасти даму своего сердца, то клянусь господом, с моей стороны возражений нет. Мой долг сопровождать сара Джеймса в его благородном деле. Безусловно, Незамедлительно согласилась Геронда. Все сидели за массивным дубовым столом в трапезной, не было только Смергола. Он улетел по неотложным делам в пещеру драконов. Ужин заканчивался, и Джеймна здоровье и аппетит, которого улучшились, все равно тоал лжажду вином из погребов замка. Геронда повернулась и посмотрела дракона в глаза. Как и Сэр Брайан, я принимаю на себя те же обязательства, заверила она. Я не коснись ни на подчинес любому решению. Но Сэр Джеймс, прошу учесть целесообразность и преимущество безотлагательного похода против Хьюго де Буа. Это для тебя преимущество, прорычал Лорк. Уолк чувствовал себя в гротезной нью так как впрочем и в любом другом здании, что только усиливало его раздружительность. Нечего мне делать замки. Да и тебе, горбаш, "На, ты же хочешь попитаться с сэрм Хьюго", обратилась Колка Геронда. "Это же твоя давнечная мечта". "Въебр при встрече». «Но хотя за специально не стану. Я хочу за едой". "А вы, люди, хотите из-за чем попало, повода и без повода, лишь бы удовлетворить прихоть». «Проручил "Проручал Горбаш скорее похож на меня, чем на людей". "Горбаш? Да, но не сэр Джеймс", возразила Геронда. на один сэр Джеймс перестанет быть драконом". Когда наступит этот день, ему потребуется замок. По закону, пока есть сомнения в смерти моего отца, я не могу приобрести замок и земли Сэра Хьюга, а Малварнский замок после моего замужества приходит к Сэру Брайну. Но после того, как сэром Хьюга будет покончено, хорошее соседство не покажется обузой. Буаде Маленкон не такое уж плохое владение. Она бросила быстрый взгляд на Даниэль, для человека богатого и знатного. Замки и земли, пустые звуки Проворачивал рак, какой прок от холодного камня и сухой земли. Пошевели мозгами, горбаш. Жаль, что Смаргал улетел. Он бы вразумил тебя. Я присоединяюсь к отряду, чтобы сражаться против темных сил, а не гоняться за человеческими игрушками. Наши пути зайдётся, горбаш, если замки затмят твой разум. Он поднялся на лапы, повернулся и вышел из зала, прислога расступилась, освобождая ему дорогу слова хвалки из зерна истины. Заметил Дэвид, когда Арак ушел. защищать свою жизнь и охотиться на человека, какие мы бы ни были причины разные вещи. Не слушай их, сэр Джеймс, заспорила Даниэль. Ты вправишься без них. Если не ты захватишь замок, то его захватит кто-нибудь другой. Да, отец, «Рассчитывай на нас, намекнул жиль леди Геронди. Нас интересуют деньги. Только ради них мы согласны пойти на замок контри Я пообещаю половину богатства замка Мал-Ин-Контри» объявила Геронда и слова своё сдержу. Как известно с архивов долгие годы собирал соседей и накопил огромное состояние. И я даю слово, заявил Жиль. Дело за сыром Джеймсом. Жиль намеревался пожать плечами, позабыв, что тело дракона. Не может выполнить столь простое и красноречивое для человека действие? Каролинус уверял, что Энджи не подвергнется никакой опасности в плену. Несколько дней подумалось ему, или даже неделя другая, не играет особой роли. А, если Каролина не сумеет отослать их обратно в привычный мир, замок и земли ему ничуть не помешают. Потребная же в пище, крыша над головой, в хорошей еде и удобном жилье была бы столь реальной в этом мире, как и сама боль. От такой реальность игнорировать невозможно. Почему бы и нет, сказал он. Я не против. Мы выступим против Хьюго Боа де Маленконтри и захватим его владения. Стоило ему только произнести эти слова, как в этом свире в зале изменилось Казалось, что невидимая мощная волна тепла обрушилась на него, но тут же откатилась, обосушив тело. Джим замергал, напереразмыслил, решил, что все просто, Вино и виновящее пламя свечей сыграли дурную шутку с его зрением и воображением. Странное ощущение быстро исчезло. Но же было не мог поручиться, нём ли болоряно вообще. Он оглядел остальных, но никто похоже ничего не замечал. Вот только Дэвид пристально смотрел на Джима, превосходно. Обрадовалась Геронта. «Все решено. Это неверное решение, вмешался Давид. Моей семье, от отца к сыну и от матери к дочери на протяжении многих поколений передавался дар восприятия и истолкования предостережений. Только что пламя свечей нагнулось, хотя воздух в зале был спокоен. Это дурное предзнаменование. Я против похода на серых юга. Арак сеял в тебя страх, напомнила Даниэль. я не напуган. Но как и волк, я не рыцарь, чтобы идти на престы и захватывать замки. Я сделаю из тебя рыцаря. пообещала Аданиль. Если ты станешь рыцарем, то и девичьи страхи перед рассветки как рукой снимет. Постыдеюсь, Даниль, перебил Жил. Его лицо потемнело. Не смей злословить о благородном звании рыцаря. Дэвид резко поднялся на ноги. Ты насмехаешься надо мной, воскликнул он. Я люблю тебя и лишь потому, присоединяясь к отряду А сейчас лучше пойду прогуляться по лесу. Мне необходимо побыть наедине с самим собой. И он вышел из зала. Господа, жизнерадостно обратился к оставшимся браин. Изгоним прочь мысли о злом зломроки, наполним кубки Согласие достигнуто. За пленение сэра Хьюга и захват его замка, и за долги мучительные пытки, добавила Геронда. Они дружно выпили. Ранним утром на следующий день они выступили в путь. Рок, и не появился, но к отряду разбойников жили, примкнули 40 воинов из Маловырнского замка и других владений Дашина. Геронда страстно хотела идти с отрядом, но чувство долга и необходимость оставаться в замке, чтобы присматривать за владениями отца, победили жажду мщения, Она осталась. Выходя они еще некоторое время видели стоявшую на стене замка Геронду, а потом деревья скрыли её силуэт. Утро выдалось облачным, как в тот день, когда они шли на приступ замка Малварн. На сегодня облака не рассеялись, а сгустились, заморосил дождь. Путь их пролегал через редкий подлесок, перемежающийся полянами, потом тропа пускалась под уклон и вывела к мелким озёрам и болотам, набухшая влагой колея стала вязкой и скользкой. Отряд разбился на группы и растянулся на доброе полмили. Серая унылоес дня повлияла не только над марша Пастила пелена дождя вызывала раздражение и злость. Те, кто следовал пешком разбойники сорок воинов измалверно, медленно передвигались по липкой грязи, укрывая лица от ветра и дождя. Луки и мечи были зачехлены. Грубые шутки и зёвки ругательства, которыми обычно перекидывались разбойники, прекратились. Редкие недовольные реплики адресовались исключительно погоде или же дороге. Цену победы солдаты оценили возможным количеством убитых и раненых. Обстановка давно накалялась. Люди до хрипоты спорили об извитых, азобчных истинах войны. Даже на предводителей похода подействовала резкая смена настроения. Жиль хмурился, Даниил извилял направо и налево, а Дэвид упорно лез в бутылку. Казалось, что весь отряд почувствовал некое зловещее предзнаменование. Джим переместился в голову колонны, он оказался одним из тех немногих, кого не поразила эпидемия повальной хандры. Брайан на бланшаре оставался жизнерадостным, по спартански невозмутимым, и спокойным. Казалось, что для него не существовало ни неразрешимых вопросов, ни мучительных дилеммы, плящет солнцу или ураганный снегопад, реки вина или крови, слишком поверхностно, слишком мелко, чтобы обращать на это внимание. Можно было подумать, что Брайан, даже вися на тыбе, будет шутить со своим инквизитором Джим сообщил ему об настроении отряда, сделав акцент на поведении предводителя. "Не бери в голову", ответил Брайан. "Но сохранить единство отряда крайне важно. Представь, что Жиль неожиданно решит уехать и уйдет с собой разбойников. Мы останемся с сорока войнами Малварна. я подозреваю, добрая половина из них ничего не смыслит в военном искусстве". "Жиль так не поступит", возразил рыцарь. "Он знает, какая богатство достанется ему и его парням с этой далекой И он дал слово. А джентльмен всегда держит свое слово. Даже если мы можем положиться на Жюля, добавил Джим, то возможны трение между Дэниэлем и Дэвидом, причем ее отец не останется в стороне. А Дэвид с каждой милей все больше погружается в себя, а остроты Дэниэля становятся всё злее. Наверное, нам не стоило брать ее, Хотя у кого хватит мужества открыто отказывать Дэниэлль? Без нее Алекс не пошел бы. Да, признался Джим. Ну, согласись, бойны с девушки никудышны. Откуда такая уверенность? спросил Брайан. Ты видел, как она стреляет? Только в тот день, когда её стрелы едва не убили нас. И еще в разграбленной деревне. Согласен, с луком она умеет обращаться? Азволю уточнить, заметил рыцарь. Даниэль стреляет из стафутового лука не хуже, чем добрая половина лучников из отряда Жиля. «Джим заморгал от изумления. Много лет назад еще в колледже парень некоторое время баловался стрельбой из лука. Начинал он с 40 футов, а остановился на 60-футовом. Хотя он не считал себя слабаком, это был его предел. откуда ты знаешь? поинтересовался он. Я видел, как она стреляет. Ведь когда тебя пронзили копьём, бое за Малвернский замок еще продолжался. Она сражалась в замке. Настороженно спросил Джим: Я думал, что она оставалась в прислу, но как ты на глаз сумел оценить ее мастерство? Брайан с любопытством оглянулся на Джима. "Что я говорить, сэр Джеймс? Дикавины, Заморские края, откуда ты родом?" заключил он. "Разумеется, я наблюдал за стрелой. Наблюдал за стрелой с за моментом выстрела", разъяснил Брайан. "Когда я видел Деннир, она прицеливалась шагов с 50." Я стреляю из восьмидесятифутового лука. Разумеется, я не лучник, но все же Даниэль слабый никак не назовёшь. Жимолча ковылял вслед за блаеншаром, слова рыцаря заставили его глубоко задуматься. Если Даниэль стреляет из стофутового лука, то каким же луком пользуется Дэвид?» Одному Богу известно. В 150, 200 или больше. Болез человек из другого теста. Он не только великий стрелок, но и золотых рук мастер. Ты же видел Как долго он возится с каждой стрелой. Он достиг совершенства в обоих ремеслах. Боюсь об заклад, что любой лучник из отряда жили, и если ему, конечно, от хватило натянуть тетиву такого лука, он отдал бы десятилетний заработок за лук, изготовленный мастером Дэвидом. Секрет английского лука кроется в способе крепления тетивы к излучинам. Даже обладая такой громадной силой, как твоя, большой тяжести лука достаточно для того, чтобы стрелять метко и далеко. В стрельбы и секреты изготовления лука Дэвида недоступны обычному лучнику. Ты слышал, что сказал Жиль, когда мастер Дэвид вызвался от окраины леса снять со стен замка часовых? И я справедливо для стрел валица. Любой разбойник от достылыны зубов за колчан стрел работы Дэвида". "Понятно", пробормотал Джим. Информация села, оставив неприятный осадок до встречи сэра Хьюго, чьим воспринималось её как любопытный факт. В первом Дэвида это снисходительность, с которой Брайан нетерпеливо и подробно, как ребенку, разъяснял ему столь примитивно на уровне простейшей вещи, вызывали у него легкое раздражение. Джим замолчал, Брайан какое-то время еще говорил по инерции, просто так, чтобы поддержать беседу. Наконец, рыцарь оставил дракона в покое, развернул баланшары и поскакал в конец колонны проверить отряд, Оставшись один. Джим, не разбирая дороги, шёл вперёд. Он находился в скверном расположении духа, и не жаждал компании ни людей, ни животных. Оглянувшись, он никого не увидел, даже колеи, которая очевидно сделала затейливый поворот. Так обычно петляет лесистая тропа, протоптанная по самому удобному и легчайшему пути. Колею намеренно никто не прокладывал, поэтому она и петляла, как кому Бог на душу положит. Тропа отвернула и Джим, погруженной мысли, пёр по прямой. Однако он был уверен, что скоро вновь обнаружит колею. Джим наслаждался одиночеством, ему изрядно поднадоел этот странный мир, с говорящими животными, кровью битвами, суперменами и сверхъестественными силами. А всё это на фоне скудной технологии и примитивного общественного устройства, тщательно пораскинув мозгами Джим пришел к выводу, что существует предел соседства с животными. Сморгой и рак, как прочим остальные драконы, оставались такие животными, несмотря на то, что умели говорить. Но и люди, с которыми он встречался, казались ему сейчас ничуть не лучше. Люди животные, живущие обычаями, инстинктами эмоциями, но никогда разумом. Прекрасная Даниэль была всего лишь одетой в шкуры женщиной каменного века. Дэвид, несмотря на их вкусное владение оружием, оставался карманьонским охотником, а Жиль обычным, пусть даже ловким и умелым разбойником. Брайан машина смерти, безразличная к боли, но Геронда, чистый дикарь, живущий в счастливом предвкушении пыток, которое он ученит за клад ему врагу, когда тот окажется в его лапах. Взглянув на этот мир с позиции комфорта и большого чистого 20 века, которому он принадлежал, Джим понял, что вряд ли когда-нибудь покажется ему привлекательным, а тем более приятным жить с такими людьми. Ирония их морального совершенствования не нулю, а любя обязательства, или симпатии рождавшиеся в его душе всефдоромантические бредни. Джим отвлекся от размышлений, и отметил, что хотя он и преодолел значительное расстояние дорогу не обнаружил, она либо повернула в противоположную сторону, либо попросту кончилась. Отряд двинулся в другом направлении или же остановился на ночлег, дочь усиливался. Словом, они позаботятся о себе сами о завтра, и он присоединится к ним. Потребности в их компании он не ощущал. А с благодаря приобретённой драконьей невосприимчивости к температуре и погоде, Джай мог махнуть рукой и на холод и на сырость. Преждневременные мглистые сумерки, дождь, хлеставший по деревьями скользкая влажная земля вполне соответствовали его настроению. Тем не менее, он осмотрелся вокруг, приметил заросли и направился к ним. Выдернул несколько молодых деревцов и сплёл мокушки, сородивших шалаш. Переплетённые ветки и густая листва превосходно защищали от дождей. Джим, удовлетворённо, свернулся калачиком внутри шалаша. Сумерки сгущались. Он не имел представления, где расположился отряд, и не смог бы разыскать их, даже бы если очень захотел. Он собрался засунуть голову под крыло, но отдаленный звук, привлёкший его внимание, усилился. Сознание отказывалось узнавать этот звук. Потом Джим вспомнил, это был посвист приближающихся сандмирков.